Глава двадцать 29. Аврора. К счастью, больше Мирон не появляется в нашем доме. В нашем с тех пор, как случилась эта катастрофа, мне все стало чужим здесь, и даже Артем, Словно то, что связывало нас, оборвалось и умерло в тот ужасный день. А были ли мы Мы живем как соседи, вместе завтракаем и на этом все. У каждого свои дела и своя жизнь. За весь день мы с Артемом едва ли перекидываемся десятком слов. Он как будто потерял ко мне всякий интерес. А был ли он? Его интересовал ребенок. а я как женщина? Ответ очевиден. Единственная причина, почему я еще в этом доме, мне банально некуда идти, и нет средств, чтобы снять себе отдельное жилье. Все финансовые активы родителей, недвижимость, ушли на погашение долгов. Как бы грустно и стыдно не было это признавать, но я нищая. Иначе бы давно сбежала из этого дома. Здесь мне все напоминает о моей Виктории. Здесь всё день за днем рвет мне душу на куски. И Артём, в первую очередь, что бы ни говорил Волков, какой бы расследование ни провел, я должна сама лично убедиться, что то, что произошло со мной, правда. То именно моя дочь в тот день отправилась на небеса. И даже несмотря на то, что нет никакой поддержки со стороны отца моего ребенка, я все сделаю сама и начну, пожалуй, с роддома, с разговора с врачом. Но весь мой план летит к чертям, едва я переступаю порог клиники. Врач, который принимал у меня роды, на операции вместе с анестезиологом Единственное, чего мне удалось добиться разговор с главврачом. Что вы надеетесь от меня услышать? интересуется мужчина с усталым и даже слегка раздраженным видом. Ничего нового, что не указано в протоколе операции, и в результатах скрытия я не скажу. Увы, в результатах скрытия Повторяю за доктором: "Не знала. Могу я вклиниться?" "Конечно, можете. Но мы всей командой подробно объясняли все вашему мужу целый час". Я проглатываю свой извивительный ответ. Не признаваться же, что мы с мужем совершенно не общаемся, даже на тему погоды, и то, что мы до сих пор вместе на бумаге огромная ошибка И лишь стечение обстоятельств. Пробегаюсь глазами по мелкому шрифту, а слова, как ни крути, не хотят складываться в понятные мозгу предложения. Что это значит? поднимая взгляд, полный надежды на доктора. Почему все это случилось? Потому что у вашего мужа есть генетическое заболевание. Оно и стало причиной. Странно, что это не выявили раньше, например, на первом скрининге. «Но всю беременность я была абсолютно здорова, не было никаких отклонений. С этими вопросами не ко мне. Я оперирую фактами, а они сами видите на лицо. Так вот, почему Артем все время просил у меня прощения. Он думал, что я сплю и не слышу его. Но я просто не могла понять, в чем конкретно он себя винит. да и вообще не хотела говорить. Вот почему он тогда настаивал на аборте, а после на генетическом обследовании. И вот почему он поменял свое решение спустя столько времени, то что ребенок дожил до такого срока чудо для Артема. И выходит. Он так же ждал рождения Виктории, как и я, потому что, судя по всему, из-за этой генетической ошибки, если я правильно все поняла, у Артема не может быть здоровых детей. Я хотела поговорить с врачом, который проводил кесарево, но он сейчас на родах. Могу я увидеть видео о своей операции? Врач заметно напрягается, хмурится и отводит взгляд в сторону. Что-то не так Дело в том, Аврора, Что все записи с камер с того дня пропали. Было отключение электричества? А разве они не должны храниться на сервере? Мне очень не нравится этот момент. Именно в нем я чувствую подвох. Значит, что-то точно пошло не по плану в моей операционной. Я же объясняю. Мне не нужны ваши объяснения, отрезаю, теряя терпение и скакивая на ноги. Я хочу поговорить с врачом и хочу получить ответы на свои вопросы, и хочу знать, где моя дочь. Ваша дочь умерла, Аврора. Врач уже не излучает уверенность, как некоторое время назад. Но все равно гнет свою линию. А вот я в этом уже не уверена, Рявку, глядя на то, как главврач этой клиники весь исходит пятнами. И если сейчас же сюда не придет кто-то из персонала, имеющего отношение к моим родам. Вы знаете, кто мой муж? Сожалею, но ничем помочь не могу, Прищуриваюсь. И окидываю доктора с ног до головы взглядом полным презрения. Я еще вернусь. И оглушительно хлопаю дверью на прощание. Бреду по коридору, размышляя, что же мне теперь делать. Артем что-то там говорил насчет записей, но я была не в том состоянии и все пропустила мимо ушей. Теперь уверена, Что что то нечисто с моей операцией, и намерен идти до конца. Почти у самого выхода встречаю девушку, а она окажется мне смутно знакома. Ну, конечно, именно она ставила мне капельницы в палате после. Подождите! окликаю едва ли не бегом спеша к акушерке. Вы помните меня? Я тут еще недавно рожала. Здравствуйте. Да, конечно, помню. В ее глазах отражается жалость, и я давлю на нее. Тогда вы точно помните мою историю. Девушка, мне нужна ваша помощь. На моей операции должна была быть акушерка, «Ее не могло не быть. Я хочу с ней пообщаться. Как мне ее найти? Девушка мнется, опускает глаза в пол и прикусывает губу. Вы не думаете, у меня есть деньги, я заплачу за информацию, бормочу, доставая кошелек трясущимися руками. Уберите, я ничем не могу вам помочь, пожалуйста. Вы не понимаете. Я очень хорошо все понимаю, Пылка отрезает девушка. Вы что думаете, у меня совсем нет сердца? Но я не могу вам помочь. Так уж эрка, она уволилась, и я до сих пор не могу с ней связаться. Меня как будто окатили ледяной водой. Еще один пункт в гору моих сомнений. А когда? бормочу севшим голосом. Двадцать второго числа, на следующий день после моей выписки. Спасибо. Вы очень мне помогли я выбегаю на крыльцо и вдыхаю спасительный прохладный воздух прикладываю ладони к лихорадочно горящим щекам и пытаюсь упорядочить мысли но получается плохо ясно что мне нужна помощь извне Артем отпадает с ним все сложно нужен тот кто меня поймет. Желательно женщина, у которой есть дети. Ну, конечно. Я судорожно ищу номер в списке контактов и, не думая, нажимаю клавишу вызова. Аврора? отвечает на том конце провода мелодичный голос моей недавней знакомой. Здравствуй, Диана. Мне очень нужна твоя помощь. Вопрос жизни и смерти. Я вкратце излагаю суть проблемы, на что Диана коротко и уверенно бросает: "Приезжай. Я скину адрес сообщений. Я ловлю первое попавшееся такси и мчусь к Диане. Она моя последняя надежда". Подъехав к шикарному жилому комплексу, я широким шагом захожу в подъезд и бегу, не дожидаясь лифта. Дверь распахивается буквально сразу, как будто Диана все это время ждала меня за ней. Я невольно окидываю ее с головы до ног, и мой взгляд упирается. Не, не так не бывает. Почему?